アルハンドルラヒロブルアルアメン。ウラーキブトゥルルムテティンウラードワンラーラズオレメンウォシュドウライラーラワーウォワードウォラ ر ェリ ل カラウォシュド ا ォンのモハマダンア ه ドウォラスウォルセ a t ウォルケアジマインアンバータパストピューポストプロシオウォロカーウォプロセトドノウィズブラティフ А, суть данного вопроса состояла в том, что а, брат говорит, почему шейхулислам Ахмеда бен Тамира рахима Хва похвалил обухами Дальгзали, похвалил обухами Дальгзали. И я, когда этот вопрос услышал, я то есть весьма удивился и попросил брата привести, о чем то, о чем он говорит. И он мне、э, скинул то, что ему отправили и послали некоторые шариты, как выяснилось, некоторые из этих、э, занадока, и、э, они указывают на、э, суть, то есть то, что они указывают на четвертый том, семьдесят вторая страница маджмул фатава шейху лислам、э, ахмада бен тимир рахима хула.、И、я вернулся к этому месту,、э, чтобы посмотреть в оригинале и、э, это слова、э, шейху лислама ибн тимир рахима хула. Uh, вот в этом、uh, четвертом томе, да, семьдесят второй страница, где Шейх Ул-Ислам говорит、uh, про Абу Хамида Ал-Газали. Ин -ал У инка набадазали короджа или атари к тях л-хадис, восаннафу л-джамала улам анельмель калам. То есть говорит Шейх Ул-Ислам в этом томе,、uh, что после этого Абу Хамид Ал-Газали вернулся к пути ахл хадис да вернулся к пути ахл хадис и написал книгу эльджамуля уам анельмель калам удерживание простолюдинов от、э, науки калама наука калама то есть вот эта философия которая、э, постро построена она так называемых далилих разу мои、э, философских терминах как、э, там аларад алджизм альджухар, то есть акциденты, акциденты и дела, явления и тому подобное, вот это вот нововведение, которым они отвергают, на основе которых отвергают внешние смыслы текстов Корана и Сунны. И здесь Шейх Ул-Слам Бантаими, и то есть эта книга называется "Удерживание простолюдинов". Вот занятие наукой калима. Здесь Шейх Ул-Слам Бантаими действительно да говорит, что、э, Раджаилатарика тяхль хадис, то есть вернулся Абхами Далгазали да к пути людей хадиса. <coughs>、э, значит, что、э, могу сказать по этому поводу?、Э, известно всем, кто работает с книгами Шейх Ул-Слама и Бантаими, рахима гула. и、э, постоянно их читает, что слова Шейху Лизанам Бан Тайми, когда、э, хочешь узнать его мнение в каком-то、э, вопросе, нужно собрать все слова Шейху Лизанам Бан Тайми по этому вопросу. Это обязательно. Это обязательно. Почему? Потому что, во-первых, Шейху Лизанам Бан Тайми может、э, какую-то тему в одном месте упомянуть вскользь. а в другом месте ее развернуть и разобрать по полочкам так что、э, будет предельно то есть все очень ясно и не останется никаких вопросов и кто читает труды Шейхулислама он постоянно、э, в одном месте например、э, может ск сказать Уатовсы и Люхаза Фимолды и Нахар то есть а подробное разъяснение этой темы оно в другом месте его труды они как энциклопедия то есть Шехул Ислямбандиме он очень часто указывает на какие-то свои другие труды, где это уже все очень подробно разобрано и установлены установлены как бы все основы. Поэтому、э, это с одной стороны, с другой стороны、э, Шехул Ислямбандиме ученый и、э, ученый, который、э, прошел очень дли как бы длинную научную жизнь. и его взгляды могли、э, на, на, на те или иные вещи меняться по причине новых новых познаний и новых、э, новой информации, которую он получал.、Э, простой пример、э, то, что Шейх Улеснабанта имел, как он сам про себя рассказывает Рахима Хула, он、э, очень возвеличивал Ибну Араби. Ибну Араби это основа, это один из основателей секты Аль-Тихадиа. которая заявляет суфийская крайняя секта, которая заявляет, что все, что существует в нашем мире, что нет ни ла мулджуда или ла, то есть нет никого существующего, кроме Всевышнего и Могучего Аллаха. И даже и на это очень, то есть много ужасных вещей накручивается. То есть они, например, уравняли между всеми религиями, говорят, что кто поклоняется идолам, он тоже поклоняется Аллаху. Почему? Потому что идолы это тоже Аллах, все Аллах. И мы сами говорят тоже Аллах Субханаху ва Таали. То есть страшный куфер, страшный куфер. Но Шейхулисном сам про себя рассказывает, что мы в начале требования знаний возвеличивали этого человека. Почему? Потому что мы читали некоторые, увидели некоторые его книги и、э, в них не было, в них не было. А, в них не было того куфрая, того забуждения, которое есть других, и мы не знали его сущность. И когда мы узнали его сущность, мы соответственно поменяли свою позицию по отношению к нему, поменяли свою позицию по отношению к нему. Как известно, ал-хукам ала шейин, фараон атосаурихи, хукам на какую-то вещь, он строится на, на твоем представлении об этой вещи. И когда оно представление меняется или становится более полным, хуком, соответственно, тоже меняется. Суть, что、э, не годится вот этот манхадж,、э, который э, в наше время, то есть、э, стал распространяться, это найти какие-то славшие халисламбенты имирахимахуа, которые тебя лично устра... устраивают или подходят твоим страстям. и начать ими размахивать. Вот, смотрите, шейх Улеслан Бантаими, что тут говорит. Это все батль. Однако ученые так не делают. Ученые, когда разъясняют, как работать со словами шейх Улеслан Бантаими, они объясняют, что нужно собирать все его слова по какому-то вопросу. И что касается данного вопроса, то что значит тут можно сказать? Книга Аль-Газали "Ильджамуля улла" и "Аль-Мелькалям" она не идет абсолютно ни по какому пути людей хадиса и это знает любой, кто ее просто откроет. Любой, кто просто ее даже откроет и немного почитает. Однако она полна、э, безбожия и неверия, полна безбожия и неверия. И、э, то есть, чтобы не быть голословным, мы сейчас зачитаем некоторые моменты из нее и потом зачитаем Другие слова шейху лислам бантайми, более поздние. Более поздние слова шейху лислам бантайми. И、э, для начала зачитаем слова самого Абу Хамеда Аль-Газали из этой книги. Иль-Джаму лауам ан-эль-Мель-Калям. И посмотрим, это путь Ахлю-Хадис или путь кого-то другого. Говорит Абу Хамеда Аль-Газали в этом своем труде. Говорит в «Фаин Кыиля». ガウリッド・アブ・ハミドル・ガザーレイ・ヨスリクトータ・スカジト Почему же Посланник Аллаха не снял покрывало со、э, со смысла слова Аллелях, Аллелях, да? То есть кто такой、э, Господь, которому мы поклоняемся? Не, не смотрите, не снял покрывало, то есть что не разъяснил, да? Кто такой Господь, которому мы поклоняемся? И почему не сказал, говорит дальше Аллах зали,、э, что Он существует, Аллах существует, но в то же время Он не тело и не акцидентция. и не явление и не внутри этого мира и не снаружи и не разделен и не отделен от этого мира и, и не и не, с, и не с, муттасль то есть не, и не слит с ним и не находится ни в каком у него нет места и он не в, в какой стороне однако все стороны пусты от него все стороны пусты от него почему то есть посланник Аллаха задается вопросом да Аль-Газали почему посланник Аллаха Саллаллаху Алейхи Вассаллям Не разъяснил, кто такой Аллах, и、э, не, раз, не объяснил, что он、э, ни тело, ни акциденция не имеет места, ни, ни, ни внутри мира, ни снаружи, нигде, и ни в каких сторонах. Почему же, да? Отвечает. «Отвечает». フィカシフィヒルハッカフトーロン。フィカシフィヒルハッカフトーロン。フィカシフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィ я フィカフィ с フ и カフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィ и フィカフィカフィカフィカフィカ с ィカフィ и フィカフ а カフィカフ о カフィカフィカフィカ т а к フィカフィカ и ィカフィカフ н и フ а カフィカフィ о フィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフィカフ н и フ а カフィカフィカファ т ァ Посланников, что Аллах Субханаху Ва Таали не тело, не акциденция, и нигде и так далее. То есть вот эти все выражения отрицания мог же заявить, мог. И не было, говорит Ал-Казали, в его、э, в его выражениях никакого、э, упущения и не было в его желании открыть истину слабости и не было в его познаниях никаких недостатков. Почему же тогда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не разъяснил, кто такой Господь, которому мы поклоняемся, и что Он на самом деле нигде и тому подобное? Вот теперь ответит Аллахазали на этот вопрос. Говорит Аллахазали Кульна. Манроа хаза хакыкат аль хакы и атазара биянна хаза лаузакараху ланафаранна суанкабульхи в лабадару билинкар ваколю хаза айнуль мухаль. わわかをふいたあていアッかいらふいのばらららとふいつんぜいん。いんきじゅう。あたあていらふいはきききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききき что если бы посланник Аллаха Своего Голи его цельному упомянул бы это, если бы посланник Аллаха вот эти все выражения отрицания упомянул, то люди бы、э, от, это бы оттолкнуло людей от принятия его как посланника, да, оттолкнуло бы людей и они бы поспешили порицать и отрицать и сказали бы это невозможно, это невозможно. Почему? Потому что любой нормальный человек, у которого есть зачатки разума, если ему сказать про какую-то вещь, что она что что она не сверху, не снизу, не справа, не слева, не сзади, не спереди, что все стороны свободны и и и, и, и чистые от него, что она не сна не снаружи мира и не внутри ее, что она не не покоятся и не перемещается. И так далее, и так далее, и так далее, что у нее нет места. Он что скажет, что это, что это? Ты говоришь о чем-то несуществующем? Ты говоришь о чем-то несуществующем? Нам и а, то есть здесь Аль-Газали да говорит, что нет блага в в очищении, которое породит у большинства простых людей порадить отрицание Аллаха, кроме как каких-то избранных, кроме каких-то избранных, которые поймут. То есть суть его слов, что по свадьбе к Аллаху, с Аллахом Аллинхи Васэль нам знал истину. Кто такой Аллах, да, Господь, которому поклоняются, он знал, но скрыл это и не просто скрыл, не просто скрыл, а выявил то, что противоречило этому, выявил то, что противоречило этому. Зачем? то есть Аллах Субханаху Ва Таля Он нигде да Посланник Аллаха Саллаллаху Лейли И Ассалям сказал что Он над троном Когда рабыни спросил о Навах Он сказал Фиссама да сказал на над небесами Почему Почему Посланник Аллаха так сделал В потому что ради пользы чтобы собрать вокруг себя людей Посланник Аллаха скрывал истину о самом главном о тому о Господе которому мы поклоняемся ради пользы чтобы вокруг себя людей собрать и чтобы их не оттолкнуть, приводил им какие-то примеры, которые они понимают простолюдинами, в отличие от избранных, которые、э, знают истину. А, и, то есть, нет сомнения у любого, кто понимает, что такое ислам, что это куфр и балах, это ясный, ясное неверие. Это говорит Аль-Разали в книге "Лжамуля -Ла Умм Аль-Мелькалям". Вот в этой самой книге на семнадцатой странице. И а, Значит, да, говорит. Теперь зачитаем слова Шейху Лислама и Бентаими и другие слова Шейху Лислама Бентаими про эту же самую книгу. А, говорит Шейху Лислам и Бентаими арахимахула в своей великой книге даруд даруд байн анакливан накль. <coughs> говорит роюбн роюбнисина ванахвих минал мутафальсивативаль батаниятель лазиная кулун アザーラトリンナスフィリマニブルーヒウリオムエラーハラファマーウォルアムルアレイヒフィナフシヒウアインタフィアルジムハラブザレクエンガウォルチェイクウォルスラムイブンテイミ о メニエイブ а シネイブンシネイ е ク е ウ е イトトオトカウォーイファーネイドゥギエイヴェジ и テ и ヌエウィストゥレイトゥイスワン м キムウォチョン е イムスリティ ц е н н ィ еще его называют он в разделе в разделе то есть тягиды и бензина он не верил ни в Аллаха ни в судный день он даже не утверждал что Аллах существует говорил нельзя говорить что Аллах существует то есть был из крайних философов из крайних философов и шейхулисламы другие исламские ученые вынесли ему такфир и здесь то есть многие не понимают и этого, не знают, поэтому нужно знать, то есть Ибн Сина никаким великим исламским ученым и философом и тому подобное, то есть небо он кафер, Ибн Сина кафер. Даже если он какие-то в каких-то мирских некоторых науках чего-то добился, то он а, презренный кафер. Говорит Шейх Улис нам мнение Ибн Сина и подобных ему философов и ботаников которые говорят, что посланники, посланники, да, они выявили для людей、э, в, в разделе веры в Аллаха и судный день, они выявляли для людей противоречие тому, как все обстоит на самом деле, противоречие тому, как все обстоит на самом деле. Зачем? Чтобы простолюдины, массы чернь, да, получили пользу, получили пользу э, вот, э, вот этим. とにかく、この時期の時期の時期の時期の時期の時 у の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 а の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 т の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 т の時期の и н の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時の им была бы выявлена, если бы посланники выявили бы им истину, они бы поняли из этой истины лишь отрицание, лишь отрицание Господа. И поэтому посланники фантазировали для них и приводили им какие-то примеры, которые чуть-чуть、э, соответствуют этой истине.、Э, таким образом, чтобы простолюдины получали пользу. То есть в разделе «Веры в Аллаха» и «В судный день» посланники Аллаха фантазировали и приводили какие-то примеры, ブルーディポーチャーリーポーズ、アダカイスティノアニスクリヴァイイイグウィルトシュトイプティブリッジ。イグウィルドシェイクウィルスナム。ウォーブハメディン、フィマウォーダー、ヤーハザロイ。ウナヒューニッウィルフィー、ジャミルアワン、ウォータフリカ、バイン・アリマニア、ウォーザンダ、カ、マブニューナーハザー・ラスル、ウォーレイ、ヨーローネイクラー、ノスウォーザーザー・ワーヘリハ、ウォーマスラ ا タ、アルティアジュブハム、ハムルンディア、レムユーバインウォーハク。 私の言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの n 葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、の А Бухамид Аль-Газали убежден вот в этом мнении во многих местах. То есть в каком мнении? То, что я уже только что зачитал из Слов Шейху Лислама, то что посланники выявляли людям в разделе Таухида и、э, в разделе、э, в разделе веры в, суд, в судный день、э, противоречие истине и фантазировали,、э, какие давали им какие-то примеры, чтобы люди получили пользу. И говорит Шейху Лислама Бухамид Аль-Газали во многих местах склоняется к этому мнению. И вот здесь дальше говорит, и он запрещал делать заниматься это Уилем в своей книге "Лджамуля Улам", своей вот этой книге "Лджамуля Улам", и также в своей книге "От Африка".、Э、на чем было построено, говорит Шейх Улес нам вот это запрещение это Уилля. Именно на этой основе, именно на этой основе, что посланники выявляли людям、э、простолюдинам противоречие тому, как истинно на самом деле. И、э, это, это, эти люди, говорит шейх Улеснам, они считают, что нужно оставлять тексты на их внешних、э, смыслах. Почему? Зачем? Хотя, то есть на самом деле на самом деле внешний смысл это тошби, хуфры и тому подобное. Зачем? Потому что это та польза, которой нужно подталкивать людей. наряду с тем, что они они убеждены, они кто Абу Хамид Аль Газали, Бенсина и другие, кого он здесь перечислил, что Пророки не разъяснили истину, не разъяснили истину и、э, не оставили, чтобы и они убеждены, что Пророки не оставили знания, которое следует знать ученым. Однако кто на самом деле оставил истинное знание, это у них、э, по их мнению джахмиты и Дахриды. Дахриды — это атеисты. И подобные им、э, приверженцы Та'тыля и отрицания. И говорит дальше шейху ль-сламу. «Амазакаруху хаза финнур ахазаху мим мешкати ааби хамедин. Акаддоха ламахум фи хаза таваифу мим банроджа алейхим хазалилхаду фи азмай ла хива аятихи». «Наам». «То есть, говорит». Он здесь изначально цитирует и провергает Ибн Ружда, который один из философов, и говорит то, что Ибн Ружда здесь упомянул. Он взял это от Абу Хамеда аль-Газали, взял это от Абу Хамеда аль-Газали, и вместе с ними、э, вошли в, в, в это、э, некоторые группы из тех,、э, на кого распространилось это безбожие. касательно имен Аллаха и его аятов, безбожие, здесь шейху-лислам, смотрите, называют это безбожием,、и、не только здесь, он в другом месте говорит, и, и так называемый, то есть, из-за бдуссалям, да, он тоже на этом же мнении, тоже на этом же мнении, и шейху-лислам процитировал его и говорит, что аль-газали из-за бдуссалям, они идут путем безбожников, идут путем безбожников». Это、э, мы зачитали из、э, книги Дарут Таарут Байна Лакливан Накль, 10 том, 270 страница. И эта книга, она самая,、э, одна, одна из самых поздних или самая поздняя、э, из трудов, шейх, фундаментальных трудов, шейху лисламы бантаймия в разделе «Имён и качества». Поэтому это более поздние слова шейху лисламы бантаймия, рахимахуллах. 私は Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu の時期に Sheikhu のに s h e i k h i k h u の時 عن ولكن م ا ل ل على الاصل ل ا محافظة هذا م أ رأى مصلحة ا ل ج م تقوم و ر لا إلا ب ب ان الزواهر على ما يكون ا ن أ ل م ا ل م ي ن ن بها ل في هو, هو الثابت في نفس الامر جاري الشيخ ا ل إ س ل ا م ا ب ن ت ي م ي ة Абухами доложали, парицаул, парицаул Тауил, то есть парицаул искажения сифатов в конце своей жизни, и написал книгу "Ильджамуля Улам Анель Мель Калам", то есть удерживание простолюдинов от занятия каламом. По Почему он это сделал? Говорит Шейх Улесам, он сделал это лишь закрепляя эту основу, держась за эту основу, потому что он, говорит Шейх Улеснаб Бентаими. видел, что польза для простолюдинов、э, сохранится лишь, когда оставить эти тексты для них на их внешних смыслах. Хотя сам он говорит шейхулиснам бен тайме, убежден в том, что он уп упомянул в своей книге аль маднун бижа, что упомянул, что отрицание, отрицание сифатов это то, что есть на самом деле, то, что есть на самом деле, то есть то же самое, да, что я уже разъяснил, что、э, что внешний смысл нужно выявлять для простолюдинов, однако на самом деле、э, истинно это отрицание и посланники Аллаха точно так же якобы делали, выявляли для простолюдинов какие-то、э, примеры и фантазии в то время, как、э, говорили, например, что Аллах на троном, когда Он、э, нигде не ни внутри мира, не снаружи, чтобы простолюдины поняли, да,、э, своими ограниченными умами в отличие от этих мудрецов, да? Это семнадцатый том, триста пятьдесят седьмая страница. То есть Аллахульмустам, Аллахульмустам и Альгазали, то есть он здесь следует пути философов батенитов. Это путь философов батенитов. В чем их масштаб? Что Uh, как я уже объяснил, то есть, что они делают Тауиль,、uh, делают Тауиль предельно яснейшим текстом、uh, шариата. И、uh, говорят, да, да, даже некоторые из них, то есть, они дошли до того, что говорят,、uh, что рай и ад uh, и uh, судный день это лишь、uh, примеры, тоже лишь примеры, приведенные людям, чтобы они、uh, верили простолюдинам, да, и Так как это понимают их ограниченное разум, однако на самом деле не существует ни рая, ни ада, ни судного дня. И、э, Аль-Газали до этого не дошел, да, но, но когда, если,、э, как Шейх Ульд Сабантимия разъяснял, что、э, те, которые сделали Тауиль и Раю и Аду и судному дню и, и, и, друг, и другим предельно ясным текстам шариата, когда шариаты некоторые начали их провергать, они им сказали, мы точно так же, как вы, исказили ясные、э, внешние тексты, опираясь лишь на доводы разума, точно так же сделали и мы. Так идите,、э, говорят уже каким-то одним путем, либо так,、э, либо оставляя, либо все веруйте всего все на внешнем смысле, либо、э, искажайте все. Какая проблема тогда? И тени нашли им, что ответить, не нашли им, что ответить. Суть тут, что、э, шейх Улеслам Бан Теймия Он、э, в более поздних своих книгах, он ясно разъяснил、э, масхаба Бухаммеда Аль-Газали в книге «Иль-Джаму-Л'Аллам»,、э, которая, то есть, э, э, приписывается, да, что якобы он вернулся к путях Аль-Хадис, объяснил, что эта книга, она полна безбожия и、э, заблуждения, и основывается на масхабе философов, основывается на масхабе философов. Поэтому、э, не дозволено брать какие-то слова Шейх Ульсана Бантыми, которые он, скорее всего, сказал, когда эту книгу, возможно, не видел、э, сам, не прочитал сам, опирся на слова кого-то, может, из ученых,、э, кому доверял или、э, или еще по какой-то причине, или увидел какую-то отдельную цитату, может быть, из этой книги,、э, которая соответствует истине. Однако, когда Шейхулли Снаббан Тайме, то есть более подробно Рахимахуа, ознакомился с этой книгой, он、э、разоблачил ее и、э、выявил, на, чём,、э、на каком мерзком куфре、э、Аль-Газали идет в этой книге. И Абухаммед Аль-Газали, он один из лидеров зиндычества, безбожия и неверия, из его куфра и заблуждений это то что он позволяет истекать с ук пророку и мертвым то что он、э, отрицает возвышенность илаха над творениями и его утверждение на троне то что он э, призывает э, к философии то что он、э, в его словах есть вахда тульвуджуд、э, те, теория единства бытия и то что он、э, из крайних суфистов и поэтому、э, этот Абу Хамид аль-Разали многие ученые вынесли ему такфир многие ученые ахлисунна и даже не ахлисунна вынесли ему такфир и、э, то что от него некоторые ученые передают что он покаялся как шейх Аб Абдулази роджхи объяснял Хазигула что даже если то есть это утвердить то что он покаялся это между ним и Аллахом а его книги которые остались он он и ему подобные они даже если они сделали тауба то кто сделал тауба из приверженцев заблуждения он должен разъяснить это одно из условий он должен разъяснить то то заблуждение на чем он был точно так же как он к нему призывал и они не разъяснили они не разъяснили и не и не написали книг о разъяснении своего заблуждения точно так же как написали книг когда они призывали к своему заблуждению поэтому суд, если они покаялись, это между ними и всевышниму могучему Аллахом, а、э, нам же, то есть,、э, у нас остались все эти заблудшие книги и нельзя эти книги читать、э, и или как-то и также нельзя, то есть, возвеличивать этих людей, возвеличивать этих людей, как Аль-Газали, Арази и тому подобные личности. И это то, что у меня. Было сказать по этому вопросу в ханаквах мумбихамди к вашей дуаля илях илянта оставь руку вату более.